Глава 17. «Ведьмы и маги. Дружба навек». Надо было видеть лицо секретарши, когда мы подошли к ректорскому кабинету. Вы нас не ждали, а мы пришли. В виде перемазанного тортом ректора и меня с Агашей, угрюмо бредших следом, ее белые букли разве что не встали дымом от возмущения. Она что, так же всех и от отгоняла? Тогда неудивительно, что она в этом поднаторела. Вон как лихо нас вчера завернула. — Если бы не эта старая кошелка, не пришлось бы изобретать план. Впрочем, все пошло совсем не так, как задумывалось. Интересно, дракон меня заторт? Обратно в ведьминскую академию вышлет или выговор в лепец пожизненной отработкой в виварии? Стоило двери в кабинет закрыться за нашими спинами, как я вспомнила, что вообще-то дала себе за рог не показываться на глаза этому чешуйчатому и вообще быть ниже травы и тише воды. Но ситуацию с домовыми нельзя было обойти стороной. Никак нельзя. А вот если удастся вывернуться из этой истории без критических потерь, то ректор меня точно больше не увидит. Искать будет, не найдет. А то каждая встреча с ним — потрясение, которое моя устойчивая нервная система воспринимает неадекватно. Тем временем ректор снял испачканный камзол и, скривив лицо, повесил его на спинку одного из стульев. Затем со вздохом снял заляпанный шейный платок и зачем-то расстегнул несколько пуговиц на рубашке, отчего принял совсем уж не ректорский вид. Хорош гад, чешуйчатый. Аж сердце на секунду замерло, а потом застучало быстро-быстро. А потом я таки подняла опущенную голову и столкнулась со взглядом его темных, нахмуренных глаз. Злиться. А почему злиться? Да потому что ближе нужно быть к адептам, а не сажать у двери цепного пса псицу или как там правильно. Но додумать я не успела. Адепка, объясните, зачем вы устроили этот балаган? А он бедром на краю стола и демонстративно указал на свое лицо, На котором местами все еще подсыхал крем от злополучного торта. И извините, выдавила я из себя и посильнее жала задрожавшую ладошку Агаши, которая прижималась к моей ноге. Все должно было быть не так хорошо, а как все должно было быть? На его лице заходили желваки, а мне вдруг захотелось стереть пятна с его лица. Забавно ведь выглядит, а он ректор, и ему не по статусу. Что за бред лезет в голову? Я же говорила, что близость этого мужчины негативно влияет на мою нервную систему и мышление. Понимаете? Я сглотнула. Торт не должен был взорваться. И что же должно было произойти? Изогнул он бровь. Он должен был просто исчезнуть. Я виновата похлопала глазами. Испариться. То есть я правильно понимаю, что вы хотели лишить меня торта, который приготовили сами специально для меня. Вверх взметнулась вторая бровь. «Да, то, то есть нет, то есть не совсем так, вернее...» Я решила, что прибью вандуза, который вчера зашел в кухню позлорадствовать над нами. Уверена, неправильно сработавшее заклинание его рук дело. Но здесь и сейчас приходилось отвечать за все мне, и под пристальным взглядом дракона соображать связано... Становилось все сложнее. Авантюра, которую я хотела провернуть, показалась совсем глупой и детской. Закончила фразу я почти шепотом. Торт должен был привлечь ваше внимание. Кусок после касания его ложечкой исчезнуть, а под ним вы должны были увидеть вот это. Я протянула ему один из буклетов, которые писали подруги, пока я готовила торт. Риктор взял буклет из моих рук, но не прочел, а начал выговаривать. И зачем было так изгаляться? Нельзя было прийти и просто рассказать, что вас так волнует. Мы пришли, но ваша секретарша нас не пустила. Хм, я, наверное, был занят. «Неужели нельзя было подойти позже? Ваша секретарша отшила нас так, что было понятно, мы к вам попали бы только через ее труп». Мужчина потер пальцами переносицу. «Детство какое-то!» Я вспыхнула. Возможно, со стороны это и смотрелось по-детски, но если бы все получилось по плану, то он бы сейчас так не говорил. К тому же я не знала, как дракон отреагирует на эту проблему. До этого она успешно замалчивалась, и никто ничего не делал, чтобы что-то изменить». «Нам нужно было привлечь к инциденту как можно больше внимания, чтобы ситуацию с домовыми никак...» «Нельзя было умолчать. Или как-то иначе замять. Если смотреть с этой стороны, то у нас точно получилось. Вот только что ему возразить сейчас?» Агаша всхлипнула, и мы с ректором перевели на нее взгляды. «Тильда хорошая. Она нам помочь хотела. Всем до этого было все равно», — шмыгнула носом девочка. «Детство?» «А по-взрослому нас обрекли на медленное угасание и смерть! Мама уже месяц с постели не встает. Так по-взрослому, да?» Брови ректора, едва вернувшись на место, снова взметнулись вверх, а домовушка испугалась своей смелости и, разрыдавшись, постаралась спрятаться за мою юбку. Ректор явно растерялся и посмотрел на меня. «Прочитайте, там все написано. Я указала на листок, на который он так и не взглянул, а сама присела и обняла домовушку». «Домовые умирают по нашей вине. Нет безразличию», — гласил заголовок нашего буклета. А дальше коротко и емко описано, что к этому привело, а главное, кто виновен. А что, Академия должна знать своих героев, пусть их уже здесь и нет. Но ничего, наш привет обязательно дойдет до госпожи Шабалданской и, надеюсь, испортит ей спокойную пенсию. Здесь учатся дети непоследних людей королевства, и далеко не всех из них можно обвинить в жестокосердии. Госпожа Шабалданская посчитала живых мыслящих существ пылью под ногами, не стоившей ее наивысшего внимания. Что ж, пусть не жалуются, когда я ответят тем же. И вообще, мне кажется большим упущением, что права нечисти в нашем обществе никак не защищаются. Да, между людьми и нечистью за долгие годы уже сложился определенный вид взаимодействия, которого все придерживаются. Но, как оказалось, случается всякое. В тишине из-за приоткрытого окна послышался нарастающий шум множество голосов, а потом дружнее. «Не дадим домовым умереть! Нет произволу!» Прочитанное явно привело ректора в замешательство. а От услышанных лозунгов его лицо вытянулось еще больше, и он направился к окну. Мы с Агашей удивленно переглянулись. Я взяла ее на руки и тоже сделала несколько шагов, чтобы увидеть, что там происходит. «Рука, лицо, что они творят?» На лужайке перед окнами ректора собралась и скандировала большая часть адептов Академии. Кто-то явно проникся происходящим, а кто-то стал частью этого движения за компанию. Стелла с Кассандрой летали вокруг на метлах и раздавали всем, у кого еще не было, наши размноженные листовки. А Алай с Неллой спешно рисовали и раздавали всем желающим плакаты. Когда я услышала громкий бас, перекричавший всех разом, «Тильда, мы с тобой!» то невольно подумала, что внедрение ведьм сообщества адептов-магов проходит семимильными шагами. А когда грянула дружная «Тильда! Тильда! Тильда!» и ректор медленно, зверяя, повернул голову в мою сторону, поняла, что процесс внедрения не мешало бы замедлить. «Я не виновата», — помотала головой, сама обалдев от происходящего. «Они сами пришли». Ректор резко выдохнул, закрыл окно, приглушая звуки и посмотрел на домовушку. «Агаша, я уже понял, что в стенах Академии с вашими родными обошлись очень плохо, и хотел бы поговорить со всеми, кого уволила госпожа Шабалданская. Домовыми, дворовыми и прочей нечистью, если они есть. Не могли бы вы организовать нам встречу?» Домовушка на моих руках все еще до конца не успокоилась и всхлипывала. Она не сразу прониклась услышанным, а потом перевела на меня испуганный вопросительный взгляд. «Вы ведь им поможете, правда?» — облекла я в слова «то» что сейчас не могла вымолвить домовушка. «Очень постараюсь», — хмуро глядя на меня, ответил ректор. «Агаша, часа вам хватит?» Она судорожно кивнула. «Отлично, тогда через час жду всех в актовом зале. Можете идти». Я облегченно выдохнула и развернулась, чтобы поскорее удалиться, но... «А вы, адепт Ванклиф, останьтесь. С вами у меня будет отдельный разговор». Я чуть не застонала. А свобода была так близко. Агаша погладила меня по голове, подбадривая, и исчезла в точечном портале, которыми умеют перемещаться только домовые. Я же медленно обернулась и вымочила улыбку. Мужчина скрестил руки на груди, несколько секунд постоял, раздумывая, и, наконец, подошел почти вплотную. — Адеп Каванклиф, вы скажете, что мне с вами делать? — А что-то делать обязательно? — хлопнула я ресницами. — Однозначно! — давил он меня взглядом. — А может, не надо? Я закусила губу и с мольбой посмотрела на дракона. Смотреть ему в глаза так пристально была ошибкой. Они затягивали, словно умыты лишали связных мыслей. Звуки пропали, губы пересохли. Закусив нижнюю, я провела по ней зубами, одновременно увлажняя, делая больно в надежде прийти в себя, но сделала только хуже. Взгляд дракона переместился на них, и воздух между нами словно загустел. Мужчина сглотнул, расплел руки и сделал ко мне шаг. Ведьма прошептал он совсем рядом. Глаза дракона потемнели, ноздри затрепетали, втягиваемый запах. Мое дыхание прервалось, кончики пальцев закололо от желания прикоснуться к этому мужчине. «Но нельзя!» Я уже не помнила, почему «нельзя». Мысли путались, но совсем недавно я точно знала, что «нельзя». Взгляд выхватил пятно от торта на его лице. «У вас пятнышко», прошептала я и лишь в миллиметре от его лица остановила свои подрагивающие пальцы. Я сейчас опустила руку, чтобы отыскать в кармане платочек. Только взгляд от мужчины чего-то оторвать так и не смогла. «Ведьма!» — хрипло повторил дракон, перехватывая мою руку. Вторая сомкнулась на моей талии и притянули к горячему сильному телу. Голова закружилась. «Нельзя? А может? Тук-тук-тук!» От резкого стука я вздрогнула всем телом. Вырвалась из теплых объятий и отскочила от мужчины, шали от произошедшего. Сердце стучало где-то в горле, а мысли все никак не собирались в кучу. Не дожидаясь разрешения ректора, дверь его кабинета распахнулась, и в него вошла высокая красивая шатенка с обалденной улыбкой. «Майкл, как я рада тебя видеть!» Сердце внезапно кольнуло острой иглой. «Ревности?» А когда девушка, не замечая меня, шагнула к мужчине, привычным жестом положила ладонь ему на грудь, И, приветствуя, поцеловала в щеку? У меня в груди что-то оборвалось. «Что там во дворе происходит? И что это у тебя?» Она мазнула по его щеке пальцем, затянутым в белую ажурную перчатку, как раз в том месте, которого я так и не решилась коснуться. Мужчина ее не оттолкнул, лишь перевел на меня чуть растерянный взгляд. «Игрушка. Вот кто я для него. Как я могла хотя бы на секунду подумать иначе и допустить мысль, что...» «Майкл!» Девушка меня заметила и вопросительно посмотрела на дракона, хлопая длиннющими ресницами. Это твоя адепта? Надеюсь, я не помешала воспитательной работе. Ммм, прочистил горло мужчина. Нет, но... Простите. Все еще ощущаю тепло его горячей руки на талии, и не в силах больше здесь оставаться, произнесла я. Я пойду, мне надо... Махнула рукой в сторону окна. Скажу, что вы все решите. И почти выбежала из кабинета. Тильда! Послышалось, прежде чем я успела захлопнуть за собой дверь. Но я бы не откликнулась на этот зов, даже если бы мне грозило отчисление, не сейчас. Столкнулась с колючим взглядом секретаря и, словно, ошпарившись, поспешила на выход из деканата. В мыслях и чувствах царил полный сумбур. Я неслась по коридору, ничего перед собой не видя, поэтому, когда передо мной возник Вандус, еле успела притормозить и не врезаться в этого самодовольного павлина. Тильда! Окинул меня взглядом, улыбнулся он. Надеюсь, тебя отчислили? Не надейся, вздернув подбородок, ответила я. Это ведь ты, я права? Что я? Так наигранно удивился он, что сомнений в том, кто изменил заклинание, на торте не осталось. Я подошла к нему почти вплотную и серьезно посмотрела в глаза. Даже голову почти не пришлось запрокидывать, как стоять рядом с лектором. От этого сравнения в сердце снова кольнуло, но я отбросила ненужные мысли. Зачем? — спросила. Парень явно сначала хотел сказать что-то остроумное или пошутить, но, глядя в мое серьезное лицо, внезапно я сам посерьезнее и ответил. «Я хочу, чтобы тебя исключили». «Зачем?» Ванду смотрел мне в глаза и молчал, но я не отводила взгляда, ожидая ответа. Мне хотелось знать, почему он меня так ненавидит. Неужели я так сильно задела его гордость, отказавшись выйти за него замуж? Или он оскорбился из-за чистоточного порошка?» Не скрою, причины мне недолюбливать у парня мелись, но я вовсе не обязана говорить «да» на предложение руки и сердца человека, которому ничего не испытываю. Да и отказ от договорного брака — это не личная обида. А порошок за шиворот он получил за дело и сам это знает. Но сейчас, стоя в пустом гулком коридоре и глядя ему в глаза, я понимала, что есть еще какая-то причина, и очень хотела ее узнать. Внезапно он качнулся чуть вперед, И на мгновение мне показалось, что он собрался меня поцеловать. Я невольно отшатнулась. Но нет, показалось. Он просто качнулся на каблуках, и на его лице появилась злая улыбка. А я поняла, что минута откровенности прошла. «Хочу, просто хочу», — наконец ответил он. «Ну и дурак», — в сердцах бросила и, обогнув парня, пошла дальше. Почему-то в душе поселилась иррациональная обида на весь мужской род, а в глазах застыли слезы. Тильда. Внезапно нахватил меня за рукав, заставляя обернуться. Я. я дернулась, освобождая руку, злое, предостерегающе на него глянула и зашагала прочь. Хотелось побыстрее убежать и где-нибудь хотя бы ненадолго спрятаться и привести мысли и чувства в порядок. Но и такой милости мне никто давать не собирался. Внизу в Ае меня уже ждали подруги. Тильда, наконец-то, ну что там? подбежала Стелла. Он сильно тебя наказал, обеспокоенно поинтересовалась Кэсси. Ты же рассказала ему все как было? А как тебе наша демонстрация? В ней прям все решили поучаствовать. Это невероятно. Делилась впечатлениями Нелли. Что он сказал о домовых? Там все ждут. Закивала блондинка и что-то прочитав на моем лице, посерьёзнела. Все так плохо. Остальные девочки притихли, а я? А у меня ничего ведь и не случилось. Жизнь продолжается. Главное, домовые получат помощь. В этом вопросе я ректору верила. А то, что сердце предательски ноет, так это ничего. Поноет По то перестанет. Я совсем справлюсь. «Или я не ведьма?» Я глубоко вздохнула, затолкала переживания поглубже и нацепила на лицо широкую улыбку. Все будет хорошо!» Ректор обещал разобраться и помочь. «Пошли и сообщим остальным, что все получилось!» «Ага!» Девочки как-то странно переглянулись, но в душу не полезли. «Пошли!» А на улице я улыбалась, смеялась и благодарила неравнодушных. Особенно повеселил большущий плакат, который держали два человека. «Ведьма и магия. Дружба навек». Я даже руки сложила в замок и помахала ими перед собой, соглашаясь с утверждением и греясь в радости, которую излучали адепты, получив хорошие новости. И улыбнулась, когда они кричали «Наш ректор лучший!», но в ректорское окно, которое снова оказалось открытым, старалась не смотреть.